ЧАСТЬ 5 Ночной ветер качал занавески. «Интересно, как там Клоло?» Мио пристально смотрела сквозь окно на медпункт, где спала её подруга. В женском общежитии Академии не было комнаты Мио. Это помещение принадлежало никому иному, как Клюэль. Мио услышала о возможности спрятаться здесь от неё самой. «Если ты почему-то решишь сама зайти сюда, никаких проблем», — сказала тогда Клюэль. Воспользовавшись дубликатом ключа, Мео собиралась остаться сегодня здесь на ночь. Может, не стоило просыпаться? Разумеется, это было нарушением правил пользования общежитием. Если бы учителя об этом узнали, то выговора было бы не избежать. Но даже понимая это, Мео после недолгих сомнений решилась так поступить. Если бы склеили что-то случилось, Мео хотела быть готовой прибежать в любое время. Однако сейчас и это терпение достигло предела. «А, я беспокоюсь, всё бесполезно. Не могу просто сидеть на месте!» Отскочив от окна, во всю глотку выкрикнула Мио, даже не задумываясь о том, что помешает другим людям. «Во, так-то лучше!» Удовлетворённо кивнув, Мио сменила ночнушку на школьную форму. «Сейчас уже поздняя ночь, но я волнуюсь. Мне нужно прямо сейчас увидеть Клоло!» «О, ночи и правда холодно!» Из-за того, что Мио пока ещё носила летнюю форму, Холодный ночной ветер свободно обдувал её кожу. Мео, дрожа от холода, шла по ночной дороге в сторону административного здания. Когда она покинула комнату общежития, уже было 10 часов вечера. Время, когда ученикам разрешалось выходить наружу, давно закончилось. «Если учителя меня обнаружат, то придётся выслушивать замечания, и объяснительную надо будет писать. Всё будет хорошо, меня не найдут, не найдут». Тихо бормотала себе под нос Мео, двигаясь перед помощенной дорожке. «Мио?» И вдруг кто-то сзади ряско схватил её за плечо. Мио беззвучно вскрикнула, ощутив такой ужас, что казалось, будто её сердце остановится. <ф -ф -ф -ф -ф. это всего лишь я!» Тусклые ночные огни Академии осветили загорелую девушку. «Ада? Испугалась? Я думала, что умру!» Наконец смогла выдохнуть Мио, терпя покалывание в сердце. «А, это твоя подруга Ада? Такая милая леди!» Рядом с Адой стоял тощий, примерно такого же роста, что и девушка Гилша, старик в тёмно-синем костюме. Выражение его лица казалось мягким и дружелюбным. А, а кто этот старик? Э, объяснять не лень, поэтому скажем, что он мой дедушка. Скажем? Сам старик не стал возмущаться неаккуратными словами Ады. Но у меня нет каких-то возражений. Старик и Ада кивнули друг к другу. Ну раз они так говорят, то мне остаётся только согласиться. Ага. А кстати, Мио, что ты тут, тут делаешь? Я просто собиралась навестить Клулу. Так поздно ночью? Да, странно, наверное. Действительно, чтобы навещать больную подругу в такое время, надо совсем не иметь здравого смысла. Нет-нет, на самом деле мы тоже собирались туда сходить. Там сейчас, наверное, только малыш Клюэль. Мы тут в ночном патруле, но в оттенке уже пора возвращаться в медпункт. Тинка? Учитель из медпункта? А, она врач. Я попросил её заняться, Клюэль. Ада обернулась назад. В круге тусклого света фонаря возникла женщина. «Приятно познакомиться, Мео». Ада рассказывала мне о своих одноклассниках. Благодаря серебристым волосам, небесно-голубым глазам и белой блузке выглядела она великолепно, а её отличительными чертами были фальшиво-невинная улыбка и родинка под левым глазом. «Меня зовут Тинка». По виду ей было немногим меньше 30 но тон её голоса создавал впечатление зрелой женщины. «Взаимно». «Я Мио. Вы знакомая ада «Да. Мне даже приходилось менять и подгузники». «Подгузники? Сдурела? Мы же договаривались, что ты не будешь об этом рассказывать!» Ада в панике принялась трясти женщину, но та не обратила на это никакого внимания. «Ой, случайно вырвалась». «Вот как?» — вскрикнула Ада. «Кстати, раз она сказала о подгузниках Ады, то сколько же ей лет?» даже в с предельной концентрацией, Мио не смогла определить её возраст. Тут как не смотри, ей ещё нет 30. Часть 6. В коридоре административного здания раздавались шаги нескольких людей. Так темно. Мио боязливо переставляла ноги, почти прижимаясь к спине идущей впереди Ады. Почти весь обслуживающий персонал уже ушёл, и единственные вещи в коридорах остались тускло светящиеся флуоресцентные лампы. Полной темноты не было, и, Но если не смотреть прямо вперёд, то понять, что находится вокруг, было невозможно. Прямо как испытание храбрости. А? Около поворота к медпункту Ада вдруг замедлила шаг. «Что случилось?» Спросила Меу, встав рядом с Адой. И в тот же момент кто-то на огромной скорости вылетел из-за угла перед девушками. «Ай, кто это?» «А, извините!» Невысокий мальчик в панике поклонился. Хоть тусклого света лам было не так уж и много, Но его волосы, цвета ночи и мягкие черты лица сразу же бросались в глаза. «Ой, Нейт? Мео?» Нейт с дачным видом заморгал. «Ого, так это же малыш! Что-то случилось, раз ты так бегаешь?» После слов ада на лице мальчика сразу же проявилось беспокойство. «А, ну, ах да, Клюэль!» «Неужели её состояние ухудшилось?» Недоверчиво спросила Тинка. Однако мальчик сказал нечто совершенно неожиданное. «Нет же! Вы не знаете, где Клюэль?» «О чём ты говоришь, Нейт?» Меу мысленно покачала головой. «До настоящего момента именно он был рядом с ней. А значит, он лучше всех нас должен знать, где она сейчас». «Клюэль пропала!» «О чём ты?» Когда я за ней наблюдала, она всё ещё была в коме. Недавно она ненадолго проснулась и поговорила со мной. Затем я сказала ей поспать, выключил свет в медпункте и ушёл. Отчаянно жестикулируя, выкрикнул «Мальчик». Обращаясь к вышедшей вперёд тинки «Пока я всё понимаю. На что значит пропала?» Но потом я вернулся за кое-чем, перед уходом решил заодно поправить одеяло люэль и посмотрел на кровать. А её там не оказалось. В ответ на слова Тинки Нейт молча кивнул. «А, это так называемый лунатизм?» «Болезнь, когда человек ходит во сне?» переспросила Ада, услышав бормотание Руфы. «Этого не может быть». Одними губами прошептала Мео так, чтобы никто не услышал. Несколько раз оставалось ночевать у Клюэль, да и во время школьной поездки мы жили в одной комнате, и у неё никогда не было таких симптомов. В любом случае, давайте зайдём в медпункт. Да, идёмте! Нейт сразу же побежал вперёд, словно пытаясь вести за собой всех. В медпункте уже горел свет, видимо из-за того, что мальчик выбежал оттуда в спешке. Хм, похоже, ей правда нет. Когда Ада увидела пустую кровать, Её взгляд сразу же стал острым. Но не только из-за пустоты на кровати. Ада смотрела вниз, на то место, где стояла обувь Клюэль. Там было на несколько цветочных лепестков. Маленьких алых лепестков. «Это...» Мео закрыла голову обеими руками. «Цветы. Откуда чувство дежавю? Я уверена, что уже видела такие цветы. Действительно. Клюэль точно...» Но я не понимаю, как Клюэль могла выйти из медпункта, не столкнувшись с коридоре с малышом. Встав в центре медпункта, Ада сложила руки на груди и задумалась. Обойдя её, Мео подошла к окну. Она заметила, что цветы были разбросаны по полу сквозняком, а значит окно должно было быть открыто. Занавески с тихим шорохом колыхались от ветра. «Ветер. Занавески. Слушай, Нейт, Кололу один раз проснулась и затем снова уснула, верно?» «Да. В это время окно было открыто?» Сейчас уже поздняя ночь, и пусть даже это помещение митпункт, но оно на первом этаже административного здания. Не знаю, что было бы находиться на втором или третьем этаже, но на первом окна обычно закрывают ради профилактики преступлений. Нет, плотно закры...» Удивлённым голосом начал было отвечать Нейт, но не закончил фразу. «Ой, а почему она открыта? Сюда кто-то зашёл открыл окно?» Никто не кивнул. Другими словами, окно открыла... Сама Клюэль? Девушка, которая должна была здесь крепко спать, пропала. Дверь, как и всегда, была заперта, но вот окно, наоборот, было настежь распахнуто. Единственной возможностью оставалось то, что сама Клюэль открыла окно и вышла через него. Но зачем? У неё не было ни одной причины, чтобы куда-то уйти из медпункта. Да и вообще она ведь была не в том состоянии, чтобы вставать с постели. Хм, мы каким-то образом наткнулись на очень странную сцену. Итак, что будем делать? Спросил старик, осмотрев всех присутствующих, и указал пальцем в окно. Ответ был очевиден – надо искать Клюэль. Но сомневаться тут не в чем. Скорее всего, Клюэль где-то рядом с этим зданием, но чтобы обыскать такую территорию, нам, наверное, придётся разделиться. Подвёл это Круфа. Территория Академии Тремия была огромна, а поисками девушки должны были заняться всего пять человек. И к тому же поздно ночью… все хорошо понимали, насколько тяжёлой является эта задача. «Тинка, пожалуйста, возьми с собой Милу и Нейта. Она может действовать и в одиночку. Так двумя группами обыщите территорию административного здания до корпусов первых и вторых классов. Если встретитесь с охранниками Академии, попросите их помочь с поисками». «А чем займёшься ты, дедушка?» «Осмотрю те места, которые ты показала мне сегодня. Мужское и женское общежитие, а затем пройдусь вокруг них». Скороговоркой ответил Руфа, а затем достал из кармана старинные часы. «Сейчас полодиннадцатого. Давайте установим лимит по времени. 90 минут. Соберёмся здесь ещё раз ровно в полночь, даже если не добьёмся успеха в поисках».